Глава 42. Трежа. День сегодняшний. Когда я была маленькой, папа часто сажал меня на коленки и рассказывал всякие истории. Все они были поучительными. Например, сказка про черепаху и Акиди. Акиди ⁇ черная фасоль. Папа объяснил, что когда я выйду замуж, то должна помнить, что муж и жена едины. И что нельзя поступать, как Мбекву и его жена о ним которые по отдельности готовят себе акиди, по отдельности едят, а потом ложатся в общую постель. Помнится, когда папа с мамой ходили куда-нибудь, оставляя меня с няней, я горько плакала. Но не по маме, а лишь по папе. А мама сердилась из-за этого и с самого детства повторяла, будто мы соревнуемся за папино внимание. На самом деле он не мой папа. В смысле, я родилась не от него. Но при этом именно его считаю своим отцом потому что женившись на маме, он делал для меня все как родное, даже больше. А правду рассказала мне тетушка Аджиуга, когда мама спала. Просто однажды у нее развязался язык, и она стала причитать, ⁇ Да что же со мной теперь будет, то и беда, беда, этот человек спас ее сестру от позора ⁇ И тетушка рассказала, как папа появился, и читаром, и читаром, искаженное произношение латинской фразы, и так далее. Я аж рот раскрыла от удивления, и тут тетушка Аджиуга замолчала и прибавила, пожав плечами, «Я поведаю тебе всю правду, не стану притворяться, как моя сестра, и когда ты узнаешь все, никто не сможет использовать эту правду против тебя». И тут тётушка Аджиуга обратила мое внимание, что в нашем доме действительно нет свадебных фотографий папы с мамой, а все потому, что мама тогда была беременна мной. Поэтому они и скрывали не хотели, чтобы я потом задавала лишние вопросы. А потом тетушка прибавила: Мама твоя хорошо соображает, вышла замуж за человека, похожего на. Тут она замолчала и говорит: Мол, хватит на нее так смотреть, потому что больше она ничего не скажет. Но все это ничего не поменяло для меня. Мне не важно, от кого мама забеременела, и не важно, что я была у нее в животе во время свадьбы все это ерунда. Потому что так или иначе, «Для меня он все равно мой папа». Даже если б тетушка ничего и не рассказала, я никогда не задалась бы вопросом, кто мой папа. Мой папа — он, а я его Сакхара. Уж коль он не присутствовал на церемонии присвоения мне имени, то придумал мне другое от себя лично. Поэтому мой папа — это мой папа. Любой, кто его враг — мой враг. Любой, кто его друг — мой друг. Точка. И мне плевать, что там говорят дядюшки, плевать даже, если небо и земля разверзнутся. И если мне хватит сил, чтобы оживить папу, чтобы больше никто не говорил о нем как о том самом человеке, я сделаю его смерть обратимой. При жизни он не позволял, чтобы я страдала, а я не допущу, чтобы он страдал в следующей своей жизни. Сегодня у меня начались месячные. Поскольку я уже увидела кровь, значит, между мной и духом ничего не может быть. У каждого свой рисунок на ладони, своя судьба. Я не создана для духа. Мне не суждено рожать его на этот свет, и поэтому моему животу сейчас хорошо и спокойно. А еще папа любил повторять: уж если тебе суждено съесть лягушку, то съешь ту, что пожирнее. Вчера мистер Рэбби отобрал девочек для уборки в доме доктора Винсента, он велел прихватить ведра с тряпками, нам дали чистящие средства, виники и воду. Возле дома мальчишки стригли газон, а мы внутри наводили чистоту. Для мытья окон использовали детскую присыпку, так как после нее стекла прямо сверкают. Некоторые любят пользоваться керосином, но только не я, так как керосин напоминает мне о событиях, про которые хочется забыть. Когда мы возвращались обратно, уставшие, как не знамо кто, я увидела его, доктора Аминики. Он выезжал с территории школы на зеленом Мерседесе. Он как раз проехал мимо меня, я ж ведро уронила от неожиданности и вся затряслась. И сразу же заныли раны на груди. Уж не знаю, как доктор Миники нашел меня, но он точно меня преследует. Чаша моего терпения переполнилась, но я не собираюсь прятаться под лавку, как таракан. Пора наносить ответный удар. Пора включаться в эту большую игру маскарад, но нельзя идти в бой с пустыми руками. Я хочу спрятать свою кровь. Я ушла подальше, в сторону котельной. Иду и молюсь, чтобы не столкнуться больше со взглядом, что искрит электричеством, и чтобы повелительница костей услышала мой призыв. Только вдруг кто-нибудь из одноклассниц увидит меня и спросит, куда это я собралась? Или что я скажу подружкам? Ведь мы всюду ходим вместе. Я делаю вид, будто направилась к футбольному полю, но, не дойдя до него... Резко сворачиваю налево, где заросли выше моей головы. Иду я и думаю, что мы все и половины не знаем про то, что тут происходит на самом деле. Я иду и зову повелительницу Костей, восхваляя ее на все лады. Мол, она такая всемогущая, и никто не уйдет из битвы живым, сразившись с нею. И, мол, какие у нее прекрасные необыкновенные зубы. Одним словом, расхваливая ее прямо как папа, возносил маму. Я пробираюсь сквозь чащу и выхожу на небольшую поляну с деревом. Я останавливаюсь и продолжаю звать повелительницу костей. Мне ужасно хочется пить. Во рту пересохло от дерева, оно с меня ростом от жары особо не спрячешься. Солнце бьет прямо в темечко, а я все продолжаю молиться. Я призываю ее. И тут поднимается ветер. Необычный, а целый и димо. Из тех, от которых я бежала, еще учась в начальной школе, и про которые говорят, что в этот самый момент над тобой пролетают духи. И кукон ветер духов, а ты куку, ветер мо духи. Это такой ветер, от которого переворачиваются самолеты и к небесам вздымаются тучи песка. Я прикрываю рукой глаза, ветер падает в траву, осыпаясь песком и пылью, и, наконец, затихает. Дитя мое! Да у тебя женская кровь. Повелительница костей идет в мою сторону, и на ее шее при ходьбе гремят все жерели и браслеты из мелких косточек. Я открываю глаза. Рядом с повелительницей четыре обезьяны. Они идут, обнюхивая все кругом, и попы у них выбриты, словно они больны лишаем, и у каждой по два хвоста: один задран вверх, а другой волочится по земле. Потом они встают на задние лапы и скалятся, обнажив длинные острые зубы. И повелительница говорит, «Женская кровь имеет сильные целебные свойства. Только вот мои мальчики сильно перевозбудились. Я говорю, что мне нужно кое-что сказать ей, а она просит меня поторопиться». Обезьяна снова скалится. А я рассказываю повелительнице про духа. Как мы заключили с ним сделку и как он отзывался о ней, какие у него планы и что у него есть подельники. Повелительница костей даже не глядит на меня и зевает от скуки. «Я-то думала, ты расскажешь что-то отдельное, а про это мне все известно. Неужели ты решила, будто я не в курсе всего, что творится в моих собственных владениях? С дружками твоего любовника уже разобрались. А что до него самого?» Так он застрял в теле того мальчишки. И она смеется, как гиена, и обезьяны тоже смеются так визгливо, словно кто-то их колотит. Никакой он мне не любовник! И вообще, мне неприятно, что она так смеется. Что тут смешного? Ведь речь идет о моей жизни. Надо же, какая ты дерзкая! А что ж звала меня умоляла, если можешь справиться сама. И она снова смеется и обезьянки тоже смеются и хлопают в ладоши, но их мертвые глаза не выражают никаких эмоций. Они приближаются ко мне и отходят, приближаются и отходят, словно примириваются, чтобы заглотить меня, как бананы, разжевать своими острыми зубами. «Так ты отпустишь моего отца или нет?» «Надо же! Ты прямо как созревший фрукт, такая сладкая. И кто тебе сказал, что твой отец у меня?» Я начинаю беспокоиться, но все равно говорю. «Мой папа у тебя. Если ты знаешь про все, что творится в твоем доме, значит, либо он у тебя, либо ты можешь достать его». Повелительница костей снова зевает и облизывается, а потом раскручивает трость и убирает руку. Трость крутится сама по себе, словно стоит на гладком полу. «Вы только посмотрите на неё», — говорит она своим обезьянам. «Вы случаем не голодны?» Не хотите отведать ее? Обезьяны открывают рты и верещат. У меня остался последний козырь. Я знаю, где ты можешь раздобыть кости. Кости леопарда. Есть один человек, он... Поедатель леопарда? Ее тросточка замирает. Повелительница изображает безразличие, словно я говорю о пустяковом деле, но я-то чувствую, что попала в точку. Он не ест леопарда, он... «Рассказывай, что знаешь». Она трясется со всем телом, гремя украшениями, а ее платье переливается всеми цветами радуги, как волшебные чернила или как бензин на мокром асфальте. Когда я заканчиваю свой рассказ, она подходит ко мне ближе. Обезьянки тоже. Но она останавливает их движением руки, и они подчиняются. «Покажи мне свои шрамы». Я поднимаю кофточку. Ее пальцы танцуют ваку, когда она касается шрамов, Я чувствую легкое жжение и боль. Вака резко извиваться. Ногти у повелительницы костей длинные, как обезьяне зубы. Приблизив ко мне лицо, она заглядывает мне в глаза в самую глубь, словно собирается собрать с груди все мои раны. Кое в чем ты ошибаешься. Ни один взрослый леопард, напав на тебя, не оставил бы тебя в живых. И этот доктор не леопард она облизывается словно только что вышла из-за стола это сделал юный леопард из новеньких она убирает от меня руку возможно даже еще без узды без узды необузданный я бы так сказала она цепко берет меня за подбородок найди его и приведи ко мне тогда я отдам тебе твоего отца я быстро пытаюсь сообразить. Если доктора Миники не леопард, значит, он не преследует меня. Но поскольку он все-таки был тут, ты же не можешь сама найти отца. Вот именно. Я сделаю свою часть работы, а ты свою. К тому же меня леопард почуял бы. Снова поднимается ветер. Я слишком долго тут задержалась. Повелительница костей и обезьяны отступают назад в траву. Будь осторожна пытаясь выяснить, кого преследует леопард. Необузданный леопард непредсказуем и опасен. Впрочем, ты уже сама это знаешь. Если хочешь, я могу облегчить тебе задачу. Но тогда ты будешь должна мне еще кое-что. Когда я получу от тебе весточку? Я уже кричу, так как и Кугун Димо оселен, клонит к земле траву и деревья. Ты сама поймешь, когда все произойдет. Леопарды всегда проявляются во время смут. Я же — повелительница смут. Ветер становится все сильнее, поднимая в воздух песок и пыль, унося повелительницу костей и ее обезьянок туда, откуда они прилетели. У меня между ног кровь. Ляжки прилипают друг к другу. Мне бы сейчас сходить в душ, но еще не стемнело, а я не хочу, чтобы кто-то увидел мои раны на груди. Я гадаю... Как же найти того, кто пытается отыскать меня? И тут вспоминаю, что кое-у-кого есть братья, которые являются самыми большими сплетниками в Новусе. Вот я и спрошу, кому приезжал доктор Аминики.